Пятое. Троя была взята. Она была взята уже тогда, когда 9 50 весельных кораблей тихо отплыли из Иолка, оставив на берегу расстроенных Пелея и Тызея Афинского. Из известных героев Саалаем и Ефиклам отправился лишь Буян Теламон. Всех же остальных, чье исчезновение непременно породило бы волну слухов, способную докатиться до Троя раньше ахейских кораблей. И Алай заставил вернуться домой. Она была взята уже тогда, когда триста арголицев и тиринских ветеранов самоубийственно наглым налетом отвлекли на себя внимание троянцев и сумели продержаться на узенькой полоске суши между кораблями и насыпью, которую сами же и насыпали семь лет тому назад, ровно столько, сколько было нужно. Она была взята уже тогда, когда шесть кораблей, обогнув лесбос, Причалили у южной оконечности мысы Лект, и Эфикл, взяв с собой 500 с лишним воинов, умудрился прокрасться вдоль лесистых склонов Иды почти к самой Трое, чтобы потом открыто и неожиданно ударить в спину солдатам Лаумедонта. Она была взята уже тогда, когда Алкит, отнюдь не объявляя громогласно об окончании рабства Амфалы, вспомнил хиронову науку и верхом прискакал из Мионии к мысу Лект, пригнав с собой табун в десять голов. Там он взял Теламона, Лихаса, не потому что тот коренной фракиец, а потому что парень, три года не видевший своего кумира, просто обезумел от счастья, и еще семерых, которые во время походов на Диомеда Бестона и Амазонок научились искусству всадника, короче, десяток ложных фракийцев. Затесался в толпу беженцев и весьма своевременно попал в Трою, задержавшись внутри узкейских ворот. А может быть, трое пало гораздо раньше когда ее царь Лаумидон вступил в Салманеево братство, когда Сила отправил собственного сына Подарга на флегры, как быка в стадо, когда отдал в жертву Гесиону и потом гнал Геракла Спасителя прочь, часть часть неприступностью стен и титулом живого бога. Все может быть. Паника охватила город. Никто и не помышлял о сопротивлении. Оставшиеся в живых солдаты послушно бросали оружие, даже если их об этом никто не просил. Горожане передавали из уст в уста грозные имя Геракла и проклинали заносчивого в втайне надеясь, что великий сын Зевса утолит желание отомстить и не станет разрушать или слишком уж рьяно грабить несчастную Трою. Ужас и надежда. Огонь в зарослях людского тростника. Лишь на горе У центрального жертвенника невозмутимой статуи замер Лаумидон Троянский, поддерживая еле стоящего на ногах сына. Юношу в помятых, изрубленных доспехах и с непокрытой головой, чьи волосы слиплись от крови. И пустынно было вокруг царя, сжимавшего в руке нож. Таким он и запомнился вышедшим из переулка близнецам, голому по пояс алкиду и фиклу в львиной шкуре поверх панциря. Вокруг братьев медленно смолкали возбужденные голоса. Вот кстати, ломон. Сбился в середине фразы Лихас, замолчал один воин, другой, третий, пятый. «Я только что, пользуясь правом царя, заново осветил этот жертвенник», сухо бросил Лаумедонт, переводя взгляд с Алкиданой и Фикла. «Теперь это жертвенник Гераклу-победителю». Недоуменный ропот ахейцев перебил Троянца. «Это жертвенник Гераклу-победителю», — с нажимом повторил Лаумидонт, обращаясь только к братьям. «Вы немедленно прикажете своим людям покинуть пределы моего города но сами. Все, кого я вижу, останетесь здесь до тех пор, пока мои условия не будут выполнены. Иначе... Иначе я принесу в жертву Гераклу этого человека, моего сына. Итак... И люди после этого утверждают, что Геракл безумнее всех в Элладе. Алкид сделал шаг вперед, не замечая, как переглядываются и пожимают плечами воины за его спиной, как теломон нагибается и поднимает камень величиной с детскую голову. Мне даже не жаль тебя, одержимый. В своем желании стать богом ты уже перестал быть человеком. Но все-таки я скажу тебе... Не дав Алкиду договорить, Теламон порывисто отстранил загораживающего дорогу Ахейца и, коротко размахнувшись, метнул камень. Два тела, содрогаясь, упали на жертвенник Гераклу-победителю. Юноша в изрубленных доспехах, чье горло успел перерезать его отец за миг до того, как летящая глыба проломила Лаумидонтов висок, и Троянский царь одержимый. Кровь отца смешалась с кровью сына. Ха, радостно взревел Теламон. Кого боги хотят наказать, того они лишают разума. Жертва принесена, герой. Слава Гераклу, победителю. Слава! Никто не подхватил его клич. Все медленно пятились от Алкида, как отвонзившийся в землю молнии. Словно Геракл излучал усиливающийся с каждым мгновением жар. Словно хейцы боялись взглянуть ему в лицо. В покрытую соленой росой слепую маску статую, обращенную туда, где нет алтаря с двумя телами. Нет трои, нет замолчавшего на полусловие теламона Нет ничего, и все же есть нечто. Лишь закусив закусив нижнюю губу, не сдвинулся ни на пять. Плечом к плечу стоял он рядом с братом, И вслушивался в нечто, прорывавшееся из ничего. «Это тоже я!» — наконец пробормотал Алкид, шевельнувшись. «Это тоже я!» Тартар пришел и ушел, а Геракл остался. «И Геракл не винит тебя, Теломон. Ты не ведал, что творил. Время. Мы всегда живем в неудачное время, потому что удачных времен не бывает» потому что мое время — это тоже я. Нет, ты не виноват, Теламон, но безумие героя когда-нибудь убьет, если не тебя, то твоего сына. Примечание. Сын Теламона, Аякс, участник будущей Троянской войны и самый сильный из греков, проиграет Одиссею состязание за доспехи погибшего Ахилла и в порыве безумия перебьет стадо быков, Думая, что убивает нечестных соратников, потом бросится на меч. Ификл подошел к ошарашенному Теламону и без замаха ударил его в подбородок основанием ладони. Здоровяка приподняло и отшвырнуло в сторону. Он застонал, помотал головой и стал грузно подниматься на ноги, сплевывая красную слюну. — Знаешь за что? — холодно спросил Ификл. Знаю, — прохрипел Теламон окровавленным ртом. Геракулу не приносят человеческих жертв, и Фикул кивнул.